Глава вторая. День первый. Через 5 минут после трагедии в комнате Джейка царит обычный ковардак. А ведь я ещё в воскресенье просил его навести порядок. Но этот лентяй улезнул к гостю к приятелю, пообещав как всегда убраться позже, а вернулся чуть ли не в полночь. Конечно, я всё спустил на тормозах. И вот вам результат. В его комнате прежний хаос. Я приступаю к уборке. Сегодня у меня выдался лёгкий день. Посмотрев в телефон и не обнаружив там новых сообщений, похоже, обо мне начинают забывать. Я рассеянно собираю с пола грязную одежду. Очередной джемпер и шорты отправляются в голубой нейлоновый мешок, висящий возле двери. Я тянусь, чтобы достать упавший учебник, и качаю головой. Джейк в своем репертуаре. Вечно он забывает дома тетради и учебники, не может вспомнить, где оставил свой мобильник, и никогда не закрывает тюбик с зубной пастой. Взяв учебник в руки, я читаю его название. «Психология. 101 вопрос и ответ». В своё время я тоже сдавал психологию, и укол ностальгии заставляет меня открыть книгу и пролистать несколько страниц. Я подхожу к окну, где посветлее, и тут замечаю внутри сложенный пополам листок из блокнота, исписанный рукой Джейка. Я вытаскиваю его и разворачивая, несколько секунд стою, не двигаясь, борясь с извечной родительской дилеммой. Дав себе время на раздумье, я выглядываю в окно. Несмотря на то, что у нас два акра собственной земли, дом стоит почти у самой дороги. По периметру лужайки растут большие клёны, и их широкие листья большую часть года мешают обзору окрестностей. Подняв жалюзи, которые Джейк постоянно держит опущенными, я смотрю в окно рассеянно, теребя пальцами бумажный листок. Сайд довольно тёплая для ноября погода, и трудно поверить, что День благодарения мы отметили ещё полторы недели назад. Листья на клёнах потемнели, свернулись и наполовину опали. Часть их я сгрёб к ограде ещё на прошлой неделе. Я беру себе на заметку внести уборку листьев в список дел на ближайшее время. Ранее я неоднократно слышал что у многих людей накануне трагических событий появляется некое предчувствие но только не у меня меня случившееся застаёт в расплох первым предвестником надвигающейся беды становится странное поведение нашей соседки живущей на противоположной стороне улицы двумя домами дальше с того момента как Джейку исполнилось 2 года я относился к этой женщине как новобранц к капралу потому что по сравнению с ней воспитывал своих детей допотопными методами словно обитающий в глухом лесу отшельник так вот я замечаю как её машина пулей вылетает с двора и наклонившись не сбавляя скорости поворачивается под прямым углом и выскакивает на основную дорогу взвизгивают тормоза И машина исчезает из поля зрения, скрывшись за нашими клёнами. В это же мгновение, я, услышав, что на мобильник пришло сообщение, швыряю учебник на стол и галопом мчусь в спальню. Почему у меня такая реакция? Не могу себе этого объяснить. Я ведь не знаю, что в этом сообщении. Но видимо, то, как соседка сорвалась из дома, заставляет меня броситься к телефону. Мой мобильник лежит на тумбочке у кровати. Выпустив из рук листок, я хватаю телефон и читаю. В старших классах произошла перестрелка. Просим всех родителей по возможности собраться в церкви Святого Михаила, которая находится напротив 5-го шоссе. Ещё не дочитав до конца, я уже начинаю действовать. Необходимо как можно скорее добраться до церкви, о которой говорится в сообщении. В критические моменты человеческое сознание с готовностью реагирует на приказы. Они прокладывают дорогу действиям, пока мысли беспорядочно сверкают в голове словно молнии в грозу. Набегу, схватив с кухонной стойки ключи, я выскакиваю за дверь. Через минуту я уже сижу за рулём. Выезжая из гаража, я задеваю стоящую у стены старый велосипед. Но даже не обращаю внимания на такую ерунду. Я вылетаю со двора, иначе, что, позабыв о соблюдении мер безопасности на дорогах, на огромной скорости лечу к церкви. Впереди меня точно так же, наплевав на правила дорожного движения, мечатся другие машины, и, пожалуй, только теперь до меня постепенно доходит, стрельба случилась в школе, где учатся мои дети, мои Лэни и Джейк. Сейчас там Мои дети в опасности. Мной двигает абсолютно животный инстинкт уберечь своё потомство. Я готов умереть, защищая детей. И это не пустая бравада. На самом деле так оно и есть.